Глава семьдесят шестая. Дэниел Розенштайн. Дженнифер сказала, что я найду тебя здесь, — говорю я. Дженнифер? Дженнифер, Джен, собрание. Джон поднимает свой стакан и отпивает, отказываясь смотреть мне в глаза. Взгляд у него обреченный и потерянный, рассеянный. Подходит бармен. Что будете пить? — спрашивает он. Диетическую колу, — говорю я. — Две, — говорит ветеран. — Только в мою добавьте виски. Я сажусь, не удосужившись, снять куртку. — Рановато, а тебе не кажется? — Зависит от того, что для тебя рано. Я смотрю на часы на стене. Одиннадцать утра. Вчера, под действием угрызений совести, мною было принято решение, и я воспользовался окном в своем расписании, чтобы отловить Джона. Ловчий сокольник. — Друг! — Значит, вот какие дела, да? — с вызовом говорю я. — Все, Дэниел, именно так и выглядит. Мы молча пьем свои напитки. Я представляю, как мой чертенок сговаривается с пьяным, получившим свободу и готовым куролесить чертенком ветерана. — Еще виски! — кричит он, хлопая ладонью по стойке. — Двойную порцию! — Возвращайся! — говорю я. — Через пару часов собрания. — Пойдем вместе. Ветеран чокается со мной. — Не могу, — говорит он, не отрывая взгляда от стакана. — Нет такого слова, — говорю я. Он поворачивается ко мне, слегка покачиваясь, кладет руку мне на колено. — Знаешь, я думал, у меня получилось. Всего один стаканчик, — говорил я себе, — просто чтобы снять напряжение. Я думал, что мне ничего не грозит. Потом один стаканчик превратился в бутылку. Потом телефонный звонок. Два десятка. Кукс, ты не поверишь, как быстро я снова погрузился в это. Глубоко. Он вытягивает руку в доказательство трясучки. Я кладу руку ему на плечи. Вспоминая, как мы сидели вместе и рассказывали друг другу о своих боевых победах и поражениях, и чувство стыда растворялось, потому что мы были не одиноки в своей борьбе. «Прости, Джон, что я не перезвонил тебе», — говорю я, неожиданно падая духом. «Я себя не оправдываю, но у меня голова была занята другим, и я расстался со своей пассией. Сочувствую». За годы мы своими разговорами оттаскивали друг друга от края в части наших болезненных утрат. Он был олицетворением директив из большой книги для АА. Его излечение было стойким и прочным. Он воспринимался как человек величайшей принципиальности, чей мост в нормальную жизнь оставался надежным и непоколебимым. — Твой чертенок пытается убедить себя, что у тебя больше нет зависимости? — спрашиваю я. — Что-то вроде того, — говорит он и тянется за сигаретой. — Одного стаканчика всегда мало, — говорю я. — Твой чертенок врет, — ветеран смотрит мне в глаза и кивает. — Ну, ты сам все это знаешь, да, Дэниел? — Ты прав, Джон, — говорю я, вставая. — Ты прав. Он смотрит на пару, заказывающую поздний завтрак. «Иди, Дэниел», — говорит он, — «я хочу остаться один». Прежде чем выйти на улицу, я с неохотой оборачиваюсь и вижу, что Джон заказывает выпивку. Он едва не падает с барного стула. Ему плевать, ушел я или нет. Его сутулая поза очень похожа на ту, что была у моего отца, когда тот сидел в баре, ел арахис и смотрел всякие ток-шоу и спортивные новости по телевизору над головой. И взгляд его остекленевших глаз был грустным и одиноким. Когда дверь за мной закрывается, я вспоминаю свой первый и единственный рецидив. Я уже двенадцать месяцев жил в трезвости, и от празднования победы меня отделяла одна неделя, когда чертенок раскочегарил мое желание до небес победа мне была не нужна я хотел нажраться заняться сексом разрушить все то что было достигнуто тяжелым трудом за двенадцать месяцев а все потому что кто то не так посмотрел на меня этот взгляд обернулся поражением я сказал себе что всем плевать клара уже давно нет со мной работа сплошное занудство — Только один стаканчик, — говорил чертенок, — он поможет снять напряжение. Как сказал Джон, один стаканчик превратился в бутылку, вернее, в три. Потом поездка на такси в сохо кокаин в баре, девочки, опять выпивка, уличная проститутка. Меня охватывает дрожь. «Я не позволю, чтобы Джон сдался, — вслух говорю я, помня, как он поддерживал меня, оттаскивал от края во время того жуткого рецидива, когда я мог думать только о том, чтобы напиться, как он помог мне найти наставника, его выдержка была намного больше моей, его борьба была решительной и необходимой. Я сделаю то же самое для него». Я разворачиваюсь, врываюсь в бар и хватаю Джона за грудки. Я отправляю тебя на реабилитацию, вернусь через пару часов. Я приеду за тобой, оставайся здесь, и мы еще поборемся вместе. Джон ломается и, обнимая меня, цепляется за свою жизнь. Цель и необходимость выжить заставляют нас расправить плечи. Выбежав из бара, я спешу к своей машине. Я знаю, что мне нужно вернуться на работу к середине дня, и достаю телефон. У меня два пропущенных звонка и одно голосовое сообщение. Испугавшись, я нажимаю кнопку воспроизведения. «Доктор Розенштайн», — говорит моя секретарша, — «вам надо срочно приехать в больницу. Случилось нечто ужасное. С Олегсой Ву».